Глава вторая. Наследный принц. Ворочаясь сбоку бок, Катя долго не могла заснуть. Она отважно боролась с бессонницей, и долгожданный сон наконец-то пришел. Сменяя череду неясных образов, в сознании возник пушистик. Он сидел на подоконнике и задумчиво глядел вдаль. Его взгляд следил за луной, а затем загадочная тень отделилась от пушистика, и, просочившись в щель в окне, скрылась в темноте. Катя, вздрогнув, проснулась. Свет от уличного фонаря попадал в окно, и девушка отчетливо увидела на подоконнике силуэт своего питомца. Как он залез на окно, ведь у него больная лапка! Девушка отодвинула занавеску и заботливо опустила зверька на пол. Он мяукнул и тоскливо посмотрел на подоконник. Не успела девушка лечь в постель, как услышала шуршание возле окна. Это пушистик по занавеске лез обратно наверх. Катя решила не мешать зверьку, раз ему хочется смотреть на улицу. Спать совсем не хотелось, и девушка задумчиво смотрела на своего любимца. Потом она закрыла глаза и попыталась уснуть, но не тут-то было. Сон не шел. Катя полежала немного, а затем решила включить ночник и почитать, но не успела девушка протянуть руку к светильнику, как ее внимание привлекла какая-то таинственная тень, скользнувшая за окном. Затем тень проникла в комнату и стала окутывать котенка. Катя вскрикнула от страха и вжалась в стену. Тень дрогнула и с легким шипением проникла в пушистика. Девушка сидела на кровати, не смея шевельнуться. Ужас сковал ее тело. Значит, ей не приснилось, что из котенка вылетала тень. Значит, это правда. Включив дрожащий рукой ночник, Катя осторожно опустила ноги на пол. Нащупав тапочки, она, крадучись, пошла к пушистику, в то время как зверек пытался примериться, как бы ему спрыгнуть на пол. Однако его прыжку не суждено было свершиться. Девушка опасливо дотронулась пальцем до его ушка. Осмелев, она провела рукой по спинке. Взяв его под передние лапки, она понесла его на кровать и положила на одеяло. «Что это было?» спросила девушка сама у себя. «Что это за тень? Пушистик, что с тобой?» Ответом ей было громкое урчание. Катя легла под одеяло, поглаживая любимца. Видимо, все ей привиделось. Другого объяснения девушка не могла найти. На следующее утро Катя проснулась от звона будильника. Пора идти в школу. Девушка потянулась и хотела встать с постели, но дрожь во всем теле заставила ее спрятаться обратно под одеяло. Голова жутко болела и все тело ломило. Мама заботливой рукой поправила одеяло и поставила градусник. Посмотрев на его показания, она недовольно покачала головой и пошла вызывать доктора на дом. Выпив таблетки от температуры, Девушка поправила подушку и включила телевизор. Валяться в постели вовсе не хотелось, но выбора не было. Как минимум неделю надо было провести дома. Печально вздохнув, Катя взяла чашку с липовым чаем и, хлюпая сопливым носом, сделала небольшой глоток. Горячий напиток обжег язык, и Катя недовольно поморщилась. Подув на чай, она вновь глотнула. Девушка печально посмотрела в окно, на кружащиеся снежинки. Она лениво пощелкала каналы телевизора. Наткнувшись на передачу о животных, Катя положила пульт на тумбочку. Дверь открылась и заглянула мама. «Я побежала на работу, а ты не забывай про таблетки. Врач придет после двух, к этому времени папа будет дома. Пей горячий чай и не вылезай из постели», – заботливым голосом произнесла мама. Пушистика я покормила и убрала за ним, так что не вставай. Спасибо, мам, хриплым голосом поблагодарила Катя. Входная дверь хлопнула, и Катя осталась одна с котенком. Он, видимо, бегал по квартире, так как его коробка с подстилкой была пуста. Кис-кис-кис, позвала девушка. В коридоре послышалось шуршание, и в следующее мгновение малыш приковылял к хозяйке. Не успела она поднять его на кровать как он сам начал карабкаться по свесившемуся до пола одеялу. Оказавшись на кровати, пушистик заурчал, выгнул хвостик и начал ластиться. Улыбнувшись, Катя потрепала малыша по ушку и вновь уставилась в телевизор. Под монотонное бормотание телевизора очень захотелось спать. Свернувшись клубочком, Катя заснула. «Сколько она спала, девушка не знала» и проснулась от того, что ей показалось, что кто-то смотрит на нее. Открыв глаза, она замерла в ужасе. Возле ее кровати колыхался нечеткий силуэт юноши. Девушка громко вскрикнула и спряталась с головой под одеялом. Через минуту она боязливо выглянула и с ужасом обнаружила, что силуэт не только не исчез, но и стал более четким. Перед ней стоял ее ровесник, или, может, чуть старше. Красивое лицо было словно в дымке. Образ парня был соткан из воздуха и походил на тень, на призрак. «Здравствуй, Катя!» — негромко произнес он приятным голосом. «Здрасте!» — пролепетала девушка, не веря своим глазам. «Не бойся меня, я не причиню тебе вреда». Это прозвучало многообещающе, но не добавило девушке смелости. Ай, я и не боюсь! соврала она, пытаясь унять дрожжу в голосе. Меня зовут Дэвид представился молодой человек, и слегка кивнул головой. Ага! Только и смогла выдавить Катя. Она, не моргая, смотрела на высокого плечистого юношу с задумчивым лицом, пристальными карими глазами, высокими скулами и слегка заостренным подбородком. Взгляд был томным и в то же время печальным. Лицо выражало доброжелательность и говорило красноречивее слов, что бояться Дэвида не нужно. Обаятельный, притягательный и даже пленительный все это как нельзя лучше характеризовало Катиного собеседника. Сердечко девушки отчаянно забилось. Но не от красоты Дэвида, а от испуга. Ведь не каждый день приходится общаться с призраками. Извини, если напугал тебя, но у меня нет выхода. «Ты должна мне помочь». С этими словами он осторожно присел на край кровати и пытливо заглянул в глаза Кате. «Вы думаете, что я смогу вам помочь?» уточнила осмелевшая девушка, инстинктивно поджимая ноги и отодвигаясь подальше от ночного гостя. «Мне не к кому больше обратиться», печально ответил парень. «А что надо делать?» тут же перешла к делу Катя. «В надежде на то, что по-быстрому поможет призраку и в его беде, и он исчезнет?» «Не знаю», — последовал размытый ответ. «Это дало понять, что по-быстрому точно не получится, так как вначале придется долго разбираться с его проблемой». «А кто знает?» — не поняла она, удивленно уставившись на необычного собеседника. «Боюсь, что нам надо будет самим придумать, что делать дальше». «А почему вы весь такой... Э -э, прозрачный?» «Я дух», — последовал ответ, заставивший Катрину вздрогнуть. Ее глаза испуганно забегали, и она натянула одеяло еще больше, закрыв нижнюю часть лица. «Дух?» — переспросила она, ощущая, как мурашки пробежались по телу. «Да, так получилось, что меня разлучили с моим телом». В голосе послышалась печаль. — То есть вы мертвы? — холодея от ужаса ляпнула девушка. Ее глаза округлились. От этих слов призрак колыхнулся и напряженно замер, будто раздумывая. Лицо было невероятно грустным. Он вздохнул и сказал. — Не совсем мертв. Мое тело еще может соединиться с душой, и тогда я смогу вернуться к жизни. — Значит, мертвый, — выдохнула Катя и тут же испуганно зажала рот ладонями. «Да нет же!» — в голосе призрака послышались нотки недовольства. «В моем мире можно быть не до конца мертвым». Катя ничего не поняла, но оживленно закивала, давая понять, что ей все понятно, чтобы больше не сердить этот пугающий дух. «А как вы стали духом?» Любопытство девушки взяло верх над осторожностью. «Во-первых, перестань мне выкать. Я не настолько старше тебя, чтобы ты говорила мне «вы». А во-вторых, история о том, как я стал духом, слишком длинна. Катя ощутила дружелюбие в его голосе и стала куда смелее. Она поёжзала в кровати. Ей не терпелось узнать подробности этой истории. «Полагаю, что тебе придётся рассказать её мне», произнесла Катя тоном, нетерпящим возражений. «Но вначале объясни, как ты сюда попал». «Как попал? Да очень просто. Ты сама вчера принесла меня в дом». «Ты пушистик?» – глаза девушки расширились от удивления. «Нет, я Дэвид», – терпеливо объяснил парень. «Просто мне пришлось какое-то время пожить в теле котенка, потому что я не могу существовать без тела». «А почему именно котенок?» – не поняла девушка. «Мне нужно было новорожденное тело. Вселиться в ребенка я не мог, так как две человеческие души не могут существовать в одном теле» а тело животного мне вполне подошло. Катя судорожно сглотнула и поправила одеяло. — А как же так получилось, что твое тело сбежало от тебя? — фыркнула она. — Оно не сбежало, — недовольно ответил Дэвид. — У меня его забрали. Брат моего отца решил получить власть над тьмой и захотел избавиться от меня, как от наследника престола. Он долго пытал меня, желая узнать, где я спрятал камень судьбы. Я так и не понял, с чего он взял, что камень у меня. Я раньше слышал о камне судьбы, но никогда не видел его, не то чтобы обладать им. В какой-то момент мои мучения стали настолько сильны, что я потерял сознание. Видимо, в этот миг сработало заклинание первородных магов, и мой дух покинул ослабевшее тело, не допуская его гибели. Как только дух воспарил, мой дядя решил, что я умер, и решил избавиться от тела. Он велел своему помощнику отнести тело в затерянный склеп. Я последовал за телом, но в момент перехода в другую реальность моя душа заблудилась и оказалась в твоем мире. Парень замолчал, а Катя уставилась на него ничего не понимающими глазами. Странный парень, видимо, бредил, хотя сложно парящую субстанцию назвать парнем. И в это время в голове у Катрины все перемешалось и поплыло, как в тумане. Перед мысленным взором пронеслись мама, котенок, сугробы снега, призрак, брат, гараж во дворе. Очнулась она от того, что пушистик щекотал ее нос усами. Громко чихнув, девушка села на кровати. Отряхивая остатки странного сна, она услышала неясный говор в коридоре. «Проходите, доктор», — говорил ее папа. «Дочка спит. Сейчас разбужу ее». Дверь в комнату открылась и девушка увидела заботливое лицо отца. «Проснулась, Катя?» — улыбнулся он. «К тебе доктор пришел». За спиной отца замаячила тучная женщина в белом халате. Грузно опустившись на принесенную из кухни табуретку, врач посмотрела на девушку поверх своих очков. «На что жалуемся?» — прозвучал дежурный вопрос. Катя вздохнула. «Но почему все взрослые такие странные?» Но неужели непонятно, что у нее температура, горло болит, нос течет? Да ясное дело, что простуда. Это Катя и без врача знала. Однако надо было ответить на идиотский вопрос, и она лениво перечислила. Температура, кашель, насморк. «Подними ночнушку, я послушаю тебя», – деловито заявила доктор, доставая из саквояжа стетоскоп. Девушка начала убирать одеяло, и вдруг осознала, что пушистик в комнате. Она с ужасом вспомнила про свой сон. Или это был не сон? Катрина в недоумении замерла, не решаясь поднять ночнушку в присутствии парня, даже если он был в теле котенка. Бросив на зверька тревожный взгляд, девушка с удовлетворением заметила, что он шустро, насколько позволяла его больная лапка, вышел в коридор. Холодная мембрана стетоскопа исследовала грудь и спину больной. Принесите ложку, сказала врач погромче, чтобы отец смог услышать ее из кухни. Уже в следующую минуту Катя говорила А-а-а! с прижатым ложкой языком. Горло красное, сообщила врач. Хорошо, что не синее, хмыкнула про себя девушка. Постельный режим на неделю, обильное горячее питье и вот эти таблетки произнесла женщина, царапая на листике одной ей понятные закорючки. Катя, глядя на эту писанину, подумала, что в мединституте будущих врачей специально учат писать так, чтобы больные не могли прочесть рецепт. Доктор встала и пошла одеваться. А Катя подумала, что никогда не станет врачом, потому что эти люди казались ей бессердечными и жесткими. Абсолютному безразличию к здоровью больных их, наверное, тоже учат в мединституте. В комнату вошел папа в куртке и шапке. «Я схожу в аптеку, а ты поспи». «Хорошо», — послушно ответила Катя, понимая, что ее единственное желание заключается в том, чтобы папа скорее ушел. Ей очень хотелось убедиться в том, что Дэвид всего лишь плод ее воображения. Услышав, как входная дверь закрылась, Катя выпрыгнула из постели, как будто ее кто-то укусил, и побежала в коридор в поисках пушистика. Котенка там не было, как, впрочем, и на кухне, и в ванной, и в комнате брата. Хотя из комнаты родителей раздался непонятный шум. Катя метнулась туда и поняла, что стало причиной шума. Котенок залез по шторе на окно, а обратно спрыгнуть не смог и просто свалился. Тряся головой, зверек сидел на полу. Она заботливо подняла его и понесла к себе в комнату. «Ударился, бедняжка!» Сокрушалась девушка, жалостливо гладя зверька. «Да не особенно!» – прозвучал ответ. Девушка обомлела, застыв как вкопанная. «Ну что ты так удивляешься?» – раздался голос. «Это я, Дэвид!» Голос исходил от котенка, но Катя на всякий случай поинтересовалась. «А ты где?» «А ты как думаешь?» – прозвучал ответ. «А почему ты не призрак?» удивилась девушка, сажая котенка на кровать и пристраиваясь рядом. «Мне обязательно колыхаться вне тела этого животного?» жестко произнес голос. «Да нет, просто странно как-то разговаривать с котом». «А то, что кот разговаривает с тобой, это не странно?» В голосе послышались веселые нотки. «Сейчас придет домой папа, и мы не сможем говорить», сообщила Катя котенку. «Сам понимаешь, что лучше никому ничего не знать» а то взрослые не поверят твоему рассказу про твоего дядю и твою душу и просто отдадут говорящего котенка в клинику для опытов». Котенок недовольно фыркнул, но ничего не ответил. Пауза затянулась. «А кто такие первородные маги?» – поинтересовалась Катя, вспомнив, что Дэвид упоминал о них. «Это мои предки. Они жили миллионы лет тому назад и обладали особыми магическими знаниями». Их кровные потомки наследовали какую-то часть их магических способностей. «Выходит, ты волшебник?» – поразилась Катя, широко распахнув глаза. «Выходит, так. А что тебя так удивляет? Разве в вашем мире нет волшебства?» Катя отрицательно помотала головой. «А как же вы тогда живете без него?» – искренне удивился парень. «Да вот как-то так!» – пробормотала Катя, скривив губы в подобие улыбки. «Совсем все печально», — заметил котенок. «Но для нашего мира нормально жить без волшебства. А вот волшебство — это выдумка». «И вовсе не выдумка», — обиделся голос. «Ты полагаешь, что я должна тебе поверить?» — иронично спросила Катя. «Извини, но разве мое появление в твоем доме не является доказательством?» — вспылил голос, выплывая наружу в виде облака. Облако повисело несколько секунд и начало формироваться в образ Дэвида. Парень застыл рядом с Катей с сердитым выражением лица, сложив руки на груди. — По-твоему, я выгляжу нормально для твоего мира? — прозвучал риторический вопрос. А Звук открывающейся двери заставил Дэвида спешно вернуться в тело котенка. — А кто ты в своем мире? — шепотом спросила любопытная девушка. — Принц. Разговор прервался так как в следующий миг папа вошел в комнату. «Почему не лежишь?» — с напущенной сердитостью спросил он. «В туалет ходила», — соврала дочь. «Ладно, а теперь ложись и укройся. Выпей вот эти таблетки и не вылезай из-под одеяла. Пушистик, пойдем со мной, я тебе рыбку принес». Котенок послушно поковылял за мужчиной, а девушка, морщась, проглотила таблетки. «Как же это противно, лежать в постели и болеть!» Зазвонил мобильник. — Привет, Катюшка! — раздался в трубке жизнерадостный голос одноклассницы Нади Березкиной. — Ты чего сегодня не была в школе? — Заболела, — вздохнула Катя. — Ой, как обидно! Завтра в школе будут соревнования, а ты пропустишь. Как же наша команда без тебя? — Постарайтесь выиграть. Я буду болеть за вас, — сказала Катя. — Да ты уже за себя болеешь, — рассмеялась озорная девушка. Катя улыбнулась. — Ладно, выздоравливай, а то у меня баланс на нуле, — сообщила Надя, давая понять, что разговор подошел к концу. — Спасибо, что позвонила. — Пока!